Глава десятая Уже подъезжая к воротам, я почуял кисловатый запах. Будто кто-то квасил капусту и забыл закрыть крышку. Не отвратно, но приятного мало. «Здесь тебе придется отключить свои чувства», — сказала Ирда, видя, как я сморщился. «Запахов слишком много, и большинство из них весьма неприятны». «Еще одна причина, почему ты живешь так далеко от Тарха?» «Ага». «Ерда!» Грозный голос не предвещал ничего хорошего. «Какого черта ты здесь забыла?» У ворот стояли двое стражников, закованных в блестящие латы. Один из них был гном, недостающий мне даже до пупа. Бородатый и хмурый, лишь покосился в нашу сторону. А вот второй, рослый мужик с выпеченной нижней челюстью, откуда проступали два клыка, двинулся в нашу сторону. В руках он сжимал увесистое копье древко которого могло переломать мне спину. «Дролл, прости», — слегка поклонилась Тифлинг, чего я удивленно распахнул глаза. Почему это она присмыкается перед каким-то недоурком? Стоило ей произнести имя, как над головой приближающегося вспыхнули искорки и высветился ник. Имя Дролл. Уровень 19. -й. Охренеть! Девятнадцатый уровень! Мне до такого еще явно далеко. И это просто страж у ворот. Какой же уровень у капитана местной гвардии?» «Ты не ответила!» Прорычал он, когда подошел к повозке. «Что тебе надо? Говорил же поменьше светить своими рогами в городе!» И перевел подозрительный взгляд на меня. «А ты еще кто такой?» Но не успел я и рта раскрыть, как Ирда ответила. «Вал, мой приятель! Странник! Пришел с юга!» Она наклонилась к стражнику и прошептала. «Немного предруковатый, но совсем безобидный. Ты и сам видишь уровень». После чего вновь заговорила во весь голос. «Но в травах разбирается неплохо. Набился ко мне в ученики, в ученики значит Он покосился на меня, видимо смотрел на уровень, и нахально усмехнулся. «Понятно, мелкая пташка. Так что тебе надо?» «Приехала к Зельде». «Хочу кое-что продать и прикупить новому приятелю одежды. Сам понимаешь, блуждать в женском плаще — не лучшее занятие для мужчины». Дрол рассмеялся, глядя на меня как на идиота. «Ладно, проезжай», — наконец произнес сон. «Только давай пошустрее. В прошлый раз я принял больше дюжин жало жалоб от ревнивых жен». «Как скажешь», — кивнула Ирда и направила повозку в ворота и только когда стражники остались позади, я решился обратиться к ней. «В чем дело? Кто это и почему он так с тобой общается?» а -а -а -а -а, отмахнулась девушка и мило мне улыбнулась. «Дрол, начальник стражи, потому и уровень такой, если ты удивился. А ругается, потому что многие мужчины заглядываются на меня. Что поделать, если от полудемона исходит аромат похоти, действующий на мужиков, как красная тряпка на быка? Несколько раз ко мне приставали. Приходилось убегать, а потом появлялись их толстые и недолюбленные жены, обвиняя меня в соблазнении мужей. «И еще один пунктик убраться подальше от городских стен», — пробормотал я. «Именно так. Жить я мне здесь не дадут». Мы проехали по мощенной дороге и повернули налево, туда, где слышалось ржание лошадей. Через несколько метров я увидел городское стойло. Именно там мы и остановились». Ирда отдала медную монету за работу пронырливому карлику и двинулась обратно. «Сперва зайдем к Зельде. Возможно, получится что-то ей продать. Потом к портному. Прости, Вал, я не особо богата, так что прикупить тебе полный доспех вряд ли получится». «Я и не прошу», — пожал плечами я. «Единственное, что меня раздражает, так это капюшон, из-за которого ничего не видно». «Не снимай. Если жители поймут, что ты человек, то нам не сдобровать». «Ладно», — недовольно протянул я. Вскоре мы оказались перед небольшой лавкой. С крыши свисали пучки разнообразных трав, запах которых я почувствовал впервые. «Зельда могла бы многому нас научить», — сказал я. «Да, но она не берет учеников», — ухмыльнула Сирда. «По крайней мере, мне не повезло». «Но теперь ведь есть я», — усмехнулся я в ответ и хитро прищурился. Тифлинг ничего не ответила, лишь недовольно фыркнула и постучала в дверь. Что с ней, ревнует? Ведь обещала, что не будет. Или ревнует не как парня, а как ученика? Или же, черт, почему я такой тугодум? Я ведь не могу ни перед кем раскрываться. Если переспать с Зельдой, то она непременно узнает, что я человек. И тогда беды не миновать. Ирда мне несколько раз об этом сказала, а я понял смысл слов только сейчас. «Прости», — прошептал я и погладил ее по спине. «Я немножко дурачок». «Я заметила», — лукаво улыбнулась она. «Но мы это исправим». «Что именно?» «Все». В этот момент скрипнула дверь, и на пороге появилась высокая женщина, облаченная в длинное темно-зеленое платье, переливающееся блесками под солнечными лучами. И да, Ирда оказалась права. Травница города была женщиной в возрасте. Нет, не старухой, однако морщинки уже протянулись по ее лицу и рукам. Остроконечные уши явно намекали на эльфийское происхождение травницы. Имя — Зельда. Уровень — 21. Ого! Выше, чем у главы стражников! Впрочем, неудивительно, ведь если она эльф, значит, прожила довольно долго. Даже странно, что уровень всего лишь 21 первый. Ирда. Удивилась она и посмотрела на нас, как на мелких мушек. «Чем могу быть полезна?» «Госпожа Зильда», — начала моя подруга. «Я хотела бы предложить несколько...» «Неинтересно», — грубо перебила женщина и отмахнулась. «Я ведь говорила, что твои травы никчемны». «Ах ты ж сучка! Ну хорошо, давай попробуем поболтать иначе». «Госпожа!» Обратился к ней уже я и внимательно посмотрел на Зильду, мысленно включив очарование. Может, вы измените свое мнение? Все же Ирда старалась подобрать для вас качественный товар. Женщина вздрогнула, когда посмотрела на меня. Сперва ничего не произошло, но буквально через пару секунд на ее лице расплылась глупая улыбка. А впрочем, почему бы и не посмотреть? Зильда отступила и жестом пригласила нас в дом. Внутри оказалось не так уж и просторно, как я себе представлял. Широкий зал заставлен высокими шкафами, на которых лежали всевозможные банки и шкатулки. С потолка свисали пучки трав, в углах стояли котлы, от которых исходили сладковатые и терпкие ароматы. Хозяйка прошла следом, прикрыв за нами дверь. Я тут же чуть ослабил умение, чтобы она не сошла с ума и не бросилась на меня прямо посреди лавки. «Что ж, херда Зельда зашла за прилавок и блеснула глазами. «Показывай, что у тебя есть». Тифлинг тут же подскочила к ней и выложила свои заготовки. Я не стал вдаваться в подробности их беседы. Просто стоял рядом и с любопытством осматривался, не забывая иногда усиливать очарование, чтобы травница не расслаблялась и вновь не превратилась в холодную стерву. В такие моменты я замечал на себе косые взгляды женщины. «Кстати!» Она все-таки не выдержала и обратилась ко мне. «Мое имя ты знаешь, а вот сам не представился». «Неприлично! Прошу прощения, госпожа!» Я чуть поклонился. «Меня зовут Вал!» На мгновение в ее глазах отразились искры, а потом она чуть нахмурилась. «Вы еще совсем юны», — произнесла она, вновь переведя на меня алчный взгляд. «Но я могла бы вам помочь порекомендовать Дролу, если желаете повысить военные навыки, или же Эридусу, коль хотите обучаться магии. Ага, Эридус, видимо, местный маг, как созвучно магические имена. Ридорис, Эридус, будто у системы на тот момент был творческий кризис. Благодарю, но пока что мне в этом помогает Ирда. Я улыбнулся своей подруге, и она благодарно кивнула. Но, может быть, позже я снова обращусь к вам. «Ирда!» Травница недобро взглянула на мою спутницу. Девушка ответила таким же дерзким взглядом. «Что ж, хорошо, Вал, но я буду тебя ждать». После чего женщина положила несколько медных монет на прилавок и кивнула. «Думаю, на этом мы можем закончить. Я получила то, что хотела». «А вот мы, судя по печальному взгляду Ирды, нет». «Ну да ладно, что-нибудь придумаем». Но отсюда пора убираться, а то Зильда начинает раздевать меня взглядом. Нельзя, чтобы она раскрыла мой человеческий секрет. Выскочив на улицу, мы двинулись к центру города, ощущая на спинах любопытный взгляд травницы. «Спасибо», — тихо произнесла Ирда, когда мы отдалились от ее дома достаточно далеко. «Если бы не твое умение, то она бы послала меня куда подальше. Не любит меня город». «Не грусти» справимся и с этими дрязгами». «Уверен?» — улыбнулась та. «У нас совсем мало денег, чтобы купить тебе одежду. Тогда мне придется вновь включить свое очарование», — пожал плечами я. Все же такую способность мне не просто так дали. Главное не чистить, иначе могут быть неприятности». С этим я был согласен. И все же не мог сдержаться, когда мы вклинились в поток горожан. Тесновали по центральной площади от одной торговой палатки к другой. Сегодня как раз была ярмарка, поэтому я чуть усилил умение, от чего Ирда иногда ко мне прижималась. Но это было направлено не только на нее. Я все чаще замечал на себе похотливые взгляды девушек и женщин, проходивших мимо. И изредка они якобы случайно цепляли меня, желая схватить за руку, но тут же отдергивали ее, будто приходили в себя. А через мгновение... Провожали меня теми же жадными глазами. Кого здесь только не было: эльфы, гномы, различные зверолюди, крылатые, хвостатые, девушки с кошачьими ушами и лисьими хвостами. Словно невидимый творец бросил в тарх всех персонажей из различных фантазийных зарисовок. Конечно, кроме людей. Засмотревшись на горожан, я не заметил, как столкнулся с пухлой женщиной. Она буквально повалила меня на спину, придавив тучным телом. Да так, что мне стало тяжело дышать. А вот ей, наоборот, наше положение понравилось». Она втянула широким носом воздух и страстно прошептала: «Так бы и съела тебя». В желтых глазах вертикальные зрачки, а изо рта торчали небольшие клыки. На шее я заметил редкие серые чешуйки, прятавшиеся под грязной крестьянской одеждой. «Что скажешь, малыш?» прошептала та. «Эй!» На выручку пришла Ирда. Схватив меня за руку, помогла выкрабкаться из-под клыкастой дамочки. «Он со мной!» «И что?» Злобно произнесла та, вскочив на ноги и закатав рукава. «Ого! Ради меня будут драться?» «Но сейчас явно не до этого!» «Наконец-то, стража!» Вздохнул я, посмотрев в сторону. «Где?» Испуганно крикнула женщина. В этот момент я схватил Ирду за руку и потащил ее подальше. Уже через несколько секунд нам удалось затеряться в толпе. «Спасибо», — пробормотал я, опасливо озираясь по сторонам. «Не за что», — усмехнулась рогатая девушка. «А я ведь говорила, чтобы ты не играл со своими навыками. Смотри, в следующий раз выручать не буду, а постою в сторонке и с удовольствием прослежу, как тебя трахнет такая вот бабища». «Ладно, ладно», — примирительно произнес я. «Признаю виноват. Давай поскорее закончим со всем этим и отправимся на задание». «Что, уже не терпится получить новый уровень? Сперва тебе надо приотеться». С этими словами она остановилась у небольшого магазинчика, толкнула дверь и вошла в уютное помещение. «О, моя дорогая Ирда!» Послышался приятный голос, и из соседней комнаты появился эльф. Он сразу же уставился на меня заинтересованным взглядом. «А кто этот красавчик рядом с тобой?» «Наверное, надо приглушить очарование. Но была проблема. Я понизил его силу до нуля еще на площади».